Дух Жизни Дрожа от страха, я дошел до самого края плиты и вытянул вперед ногу, нащупывая, куда ступить. Но под ногой ничего не было. «Сейчас я упаду», — задыхаясь, проговорил я. «Доверься мне и иди вперед», — ответила Айша. Учитывая все обстоятельства, нетрудно понять, что особого доверия к Кайше я не испытывал, ибо хорошо знал ее характер. Она могла обречь меня на самую ужасную участь. Но жизнь иногда требует, чтобы мы возлагали свою веру на неведомые алтари. Другого выхода у меня не было. «Иди!» — крикнула она, и мне не оставалось ничего другого, как повиноваться несколько ярдов я проехал по каменному склону, затем потерял под собой всякую опору. Я уже подумал было конец, но в следующий миг мои ноги уперлись во что-то твердое. я стоял на каменном полу в недосягаемости ветра который выл где-то вверху. не успел я возблагодарить небо за его бесконечное милосердие как послышался шум и рядом со мной оказался Лео. «Привет, старина», — сказал он, — «ты уже здесь?» Все это становится довольно интересным. В следующий миг на нас с ужасающим воплем свалился Джоб, сбив нас обоих с ног. Когда мы поднялись, Айша уже стояла среди нас. Она велела зажечь светильники, которые, к счастью, не разбились, так же, как и запасной кувшин со светильным маслом. Я достал коробок вощенных спичек фирмы Брайант и May, и они вспыхнули в этом ужасном месте такими же веселыми огоньками, как если бы мы были в лондонской гостиной. Минуты через две оба светильника уже горели. Перед нами предстало любопытное зрелище. Мы, Сбившись в кучку, стояли в пещере в 10 футов длиной и шириной, и у всех у нас, кроме Айши, которая, скрестив руки, спокойно ждала, когда разгорятся светильники, был довольно ошеломленный вид. Пещера была частично естественная, частично выдолбленная в верхней части каменного конуса. Крышей служила шаткая каменная плита задняя же часть пещеры с полога спускающимся полом была высечена в каменной породе здесь было тепло и сухо настоящий обитель отдохновения по сравнению с вершиной конусной скалы и дрожащей каменной шторой ну что же сказала она. «Мы благополучно добрались до места, хотя я опасалась, что каменная плита сорвется и упадет вместе с вами в бездонную пропасть, ибо это расселена и впрямь не имеет дна, уходит в самое сердце земли». Вершина скалы, поддерживающая эту плиту, сильно искрошилась под ее тяжестью, тем более что плита все время покачивается. К сожалению, этот человек, она кивнула в сторону Джоба, который, сидя на полу, вяло вытирал лоб красным бумажным платком, которого справедливо называют свиньей, ибо он глуп, как свинья. Уронил доску, и теперь мне придется придумать какой-нибудь способ, чтобы выбраться отсюда. А это не так-то легко. Но пока отдыхайте и осматривайтесь. Как вы думаете, что это за пещера? Мы не знаем, — ответил я. Некогда, о Холли, это гнездо облюбовал себе один человек, который называл себя... Ну там, Здесь он прожил много лет. Лишь один раз в двенадцать дней, спускаясь за пищей, водой и маслом, которые люди в изобилии складывали у входа в тоннель по пути суда. Мы с удивлением подняли глаза, и она продолжала. «Да, так. Этот человек, хотя и жил в более поздние времена, Вобрал в себя всю мудрость сыновей Кора. Он был аскетом и философом, Глубоко проник в тайны природы. Он-то и нашел огненный столб, Который я вам покажу, И который питает живую душу природы. Тот, кто совершил омовение В этой огненной купели, Кто дышал ее жаром, Будет жить, покуда жива, сама природа. Но этот нут, как и ты, о Холи, не хотел воспользоваться открытой им тайной. Человек рождается для смерти, а не для вечной жизни, считал он. Он никому не говорил о том, что узнал. Поэтому и жил здесь, где должен пройти всякий, кто ищет дух жизни. А Махагер и его современники чтили его как святого отшельника. Когда я впервые попала в страну, знаешь ли ты, Каликрат, как это произошло? Когда-нибудь я расскажу тебе эту странную историю. Я услышала о философе Нути, пришла сюда, дождалась, пока он выйдет за приношением, и упросила его взять меня с собой. Хотя мне и было страшно переходить через пропасть, я очаровала его своей красотой и умом, растопила его сердце льстивыми словами, и в конце концов он показал мне источник жизни и открыл его тайны. Но он не разрешал мне вступить в пламя, и опасаясь, как бы он меня не убил, я не стала нарушать его запрет, ведь он был очень стар, и я знала, что он скоро умрет. Я выведала у него все, что ему было известно об удивительном духе жизни, а известно ему было очень многое, ибо этот старец был истинно мудр. Чистотой своей души, постоянным воздержанием и самоуглублением он сумел проникнуть за завесу, отделяющую то, что мы видим, от великих незримых тайн, шорох, чьих крыльев мы иногда слышим, когда они пролетают над миром. Потом, всего через несколько дней, я встретила тебя, мой каликрат, вместе с прекрасной египтянкой Аминартас, и полюбила в первый и последний раз в своей жизни, однажды и навсегда. Тогда-то у меня и родилась мысль прийти сюда вместе с тобой, чтобы мы оба обрели дар долголетия. Когда мы явились в пещеру вместе с египтянкой, она не отпускала тебя ни на шаг. Старец Нут лежал мертвый вот здесь. Она показала на место, где я сидел, укрытый своей белой бородой, как одеянием. С тех пор... Прошло столько времени, он давно уже истлел, а его прах разнес ветер. Я пошарил в пыли под собой и наткнулся на что-то твердое. Оказалось, это человеческий зуб, сильно пожелтевший, но все еще прочный. Я поднял его, чтобы Айша увидела мою находку. «Да», — подтвердила она со смехом это несомненно его зуб. Вот и все, что сохранилось от нута и его мудрости один зуб. Этот человек имел безграничную власть над жизнью, но сознательно не хотел пользоваться ею. Итак он лежал мертвый. И мы спустились туда, куда я собираюсь вас повести и призвав на помощь, Всю свою смелость, отринув страх смерти в надежде увенчать себя сверкающей короной жизни, я вступила в пламя. И в тот же миг огненная субстанция жизни, вы никогда не поймете, что это такое, покуда не почувствуете сами, разлилась по моим жилам. Я вышла оттуда бессмертная и невообразимо прекрасная. Я простерла мои руки к тебе, Каликрат, и сказала, — Вот я, твоя бессмертная невеста. Но ты, ослепленный моей красотой, отвернулся и обвил руками шею Аминартас. И тогда меня охватила неистовая ярость. В припадке безумия я вырвала у тебя копье И вонзила его в твое тело. Ты долго стонал, прежде чем умереть, И, наконец, умер у моих ног. Тогда я еще не знала, что могу убивать глазами И напряжением своей воли, Поэтому я поразила тебя копьем. Итак, ты был мертв и я горько рыдала, ибо обрела бессмертие, а ты умер. Так велико было мое горе, что, будь я смертной женщиной, мое сердце не выдержало бы и разорвалось. А она, смуглолицая египтянка, проклинала меня, призывая на помощь своих богов. Она молила Осириса, Исиду, Нефтиду, Хекта, Сикхета, Львоголового и Сета наслать на меня все мыслимые беды, все беды и неприходящее горе. Я и сейчас, как воочию, вижу ее темное лицо, склоняющееся надо мной в приступе гнева, но она не могла причинить мне вреда. А я, Я не знаю, могла ли я что-нибудь с ней сделать. Да я и не пыталась. Мне было все равно. Мы вынесли тебя вместе. Потом я отправила египтянку через болото. Она, кажется, выжила и родила сына, и даже написала послание, которое привело тебя, ее мужа, ко мне. Ко мне? её соперницы и твоей убийцы. Вот и вся история, мой любимый. И настал час, который достойно ее увенчает. Как и все на земле, эта история сочетает в себе и зло, и добро. Может быть, больше зла, чем добра. И начертано Кровавыми письменами. Но она правдива. Я ничего не утаила от тебя, Каликрат. И последнее, что я хотела сказать перед твоим испытанием. Сейчас мы войдем в обитель смерти. Ибо жизнь и смерть сплетены в одно неразрывное целое. И кто знает... Не произойдет ли что-нибудь такое, что опять разлучит нас? Я просто женщина, не пророчица. Я не могу читать в книге будущего. Я только знаю, со слов мудреца Нута, что моя жизнь будет более длительной и яркой, чем у других. Но я не бессмертна. Поэтому прежде чем пойти туда... — Скажи мне, о Каликрат, что ты подлинно прощаешь меня и любишь всем сердцем. — Послушай, Каликрат, я свершила много зла. Позапрошлым вечером я убила девушку, которая тебя любила за то, что она ослушалась меня и посмела предсказывать мне несчастье. Поэтому я и поразила ее. — Будь же и ты осторожен, когда обретешь могущество не наноси ударов в гневе или приступе ревности, ибо всесилие — опасное оружие в руках человека, склонного заблуждаться. Да, я свершила великий грех, но также я могу распознавать добро и зло, и мое сердце отнюдь не зачерствело. Твоя любовь, о, калекрат, Откроет для меня врата избавления, тогда как моя страсть была тропой, которая вела к злу. Ибо неразделенная глубокая любовь — ад для сердец благородных, а насущая проклятие. Но любовь, находящая свое совершенное отражение в душе желанного нам человека, придает крылья. С их помощью мы можем подняться над собой, раскрыв все свои возможности. Поэтому, Каликрат, возьми меня за руку и сними с моего лица покрывало без всякого страха, как будто я простая деревенская девушка, а не самая мудрая и красивая женщина во всем этом обширном мире. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты прощаешь меня всем сердцем и боготворишь меня всем сердцем. Она остановилась. Но странная нежность, которой был напоен ее голос, все еще реяла вокруг нас, как воспоминания. Звуки ее голоса взволновали меня еще сильнее, чем слова. Казалось, ее устами говорила сама человечность, сама женственность. Странно растроган был и Лео. Да он был и ранее заворожен, но вопреки своему здравому смыслу, как птица змеей. Теперь же все это вокруг отошло, и он понял, что действительно любит это необычное и прекрасное существо. Как, увы, любил ее и я. На его глаза навернулись слезы. Он быстро подошел к ней, скинул с ее лица покрывало, взяв за руку и, глядя прямо в упор, громко сказал, «Айша, я люблю тебя всем сердцем, и насколько это в моей власти, прощаю тебе смерть устаны Что до всего прочего, то ответ тебе придется держать перед самим Творцом. От меня тут ничего не зависит». Я знаю, что люблю тебя, как никогда не любил прежде, и буду верен тебе до конца. А теперь, — сказала Айша с горделивым смирением, — теперь, когда мой господин явил истинно царское великодушие и так щедро одарил меня, я должна оказаться достойной его, и не только на словах. — Смотри! — она взяла и возложила его руку на свое прекрасное чело и медленно опустилась перед своим повелителем. — Смотри! — в знак полной покорности я склоняюсь перед своим повелителем. Она поцеловала его в губы. — В знак верной супружеской любви я целую своего господина. Она приложила руку к сердцу. «Клянусь свершенным мною грехом, клянусь долгими веками искупительных мук ожидания, клянусь своей великой любовью и вечным духом, источником жизни, из которого она вытекает и куда возвращается». Клянусь в этот святой час исполнения заветнейшей надежды женщины, что отныне я отрину зло и возлюблю добро. Клянусь, что, следуя велению твоего голоса, я ни на шаг не отклонюсь от прямого пути добра. Клянусь, что изгоню из своей души честолюбие. Да будет всегда моей путеводной звездой мудрость, да приведет она меня к познанию высшей истины и справедливости. Клянусь, что буду чтить и лелеять тебя калекрат, которого волны времени возвратили в мои объятия, где, как я надеюсь, ты прибудешь до конца, какой бы срок нам ни был отпущен судьбой. Клянусь. Нет, не надо больше слов. Ты еще увидишь, сколь правдив язык Айши. Итак, я поклялась. Ты холли, свидетель. Отныне колиликрат, мы с тобой муж и жена. Брачным шатром для нас будет эта темная пещера. Что бы ни случилось, Мы пребудем мужем и женой до скончания времен. Мы начертаем свои свадебные обеты на залетающем сюда ветре, и он вознесет их в небеса, где им суждено вращаться вместе с вращающейся вселенной. Мой брачный дар, усыпанная бриллиантами звезд диадема моей красоты, Долгая жизнь, безграничная мудрость и несметное богатство. Великие миры сего будут ползать у твоих ног, А их прекрасные жены будут прикрывать глаза, Ослепленные сияющим великолепием твоего облика, Блеском своего ума ты посрамишь мудрейших. Сердца всех людей будут для тебя открытой книгой, и ты сможешь подчинить их всех своей воле. Как этот древний египетский сфинкс, из века в век ты будешь восседать на престоле. Люди будут снова и снова молить тебя открыть тайну твоего неприходящего величия, но ответом им будет твое насмешливое молчание. Еще раз целую тебя. этим поцелуем, Я дарую тебе власть над морем и сушей, Над селянином в его убогой лачуге, Над монархом в его дворце, Над городами, увенчанными башнями И всеми там живущими. Повсюду, где солнце потрясает огненными копьями, Где пустынные воды отражают в своем зеркале луну, Где бушуют ураганные ветры, и в небе воздвигаются многоцветные арки повсюду от далекого облаченного в снега севера и через срединные просторы мира до любвеобильного юга, возлежавшего как невеста на голубом морском ложе, юга, чьи вздохи напоены сладостным ароматом мир, Повсюду будет простираться твоя власть и могущество, повсюду раскинутся твои необъятные владения. Ни не дуг, ни страх с его ледяными пальцами, ни печаль, ни постепенное угасание души и тела, которому подвержено всё человечество, не коснутся тебя даже тенью своих крыльев. Ты будешь подобен Богу держащему в деснице и добро и зло и даже я я буду смиряться перед твоей волей такова сила любви и таков мой тебе брачный дар о коликрат, возлюбленный самим Ра, мой господин и господин всего мира Наш брачный союз заключён. И что бы ни случилось в горе и радости, в добре и зле в жизни и смерти, этот союз навеки не расторжим. Ибо то, что существует, подлинно существует, и то, что совершается, подлинно совершается. Изменить его уже нельзя. Я сказала: А теперь пошли отсюда, и пусть все, что суждено, осуществится должным чередом. Она взяла светильник и направилась в дальний конец пещеры, прикрытой качающейся каменной плитой. Там она остановилась. Подойдя к ней, мы увидели отверстие в каменной стене. За ним начиналась лестница, если это слово применимо к грубо обтесанным каменным выступам. Айша начала спускаться по ней, перепрыгивая со ступени на ступень с грациозностью серной. Мы последовали за ней, естественно, с куда меньшим изяществом. На пятнадцатой или шестнадцатой ступени лестница закончилась. Дальше большим зигзагом, сперва наружу, потом внутрь, шел каменистый склон. Склон был крутой и местами даже обрывистый. Но с помощью светильников мы спустились по нему без особого труда, хотя спускаться в мертвое сердце вулкана не такое уж приятное занятие. И всё же я... Старался запоминать дорогу, что, впрочем, было не так уж и трудно, ибо ориентирами мне служили необычайные, самой фантастической формы обломки скалы, которые в тусклом мерцании светильников походили на мрачные головы, изваянные средневековыми мастерами. Так мы шли довольно долго, с полчаса, как я думаю и за это время спустились на много сотен футов и достигли самого низа конусообразной скалы. От большой каменной воронки начинался проход, такой низкий и узкий, что нам пришлось пробираться по нему гуськом. Через пятьдесят ярдов проход раздался вширь и перешел в пещеру, такую огромную, что мы не видели ни потолка, ни стен. Только по звонким отголоскам наших шагов и неподвижности спертого воздуха мы поняли, что это пещера. В течение многих минут мы шли в полном безмолвии и страхе, какой, должно быть, испытывают потерянные души в самой глубине ада, следом за призрачной белой фигурой Айши. Пещера снова сузилась и превратилась в проход, который привел нас во вторую пещеру, гораздо меньшую, чем первая. Мы хорошо различали сводчатый потолок и стены, и по их рваной зазубренной поверхности поняли, что, как и тот первый длинный тоннель, который через толщу горы вел к дрожащей каменной шпоре, И эта пещера была образована гигантской силой какого-то взрывчатого газа. Далее начинался третий проход. В его конце брезжил неяркий свет. Я услышал облегченный вздох Айши. «Наконец-то», — сказала она, — «сейчас мы войдем в лоно земли, где начинается сама жизнь» проявляющаяся в людях и животных в каждом дереве и цветке. Она поспешила вперед, а мы, спотыкаясь, потащились за ней. Чаши наших сердец были переполнены смешанным чувством смятения и любопытства. Что мы увидим? Мы шли через тоннель, А вспышки неведомого света, они напоминали лучи, которые маяк бросает на темные воды, становились все ярче и ярче. И это было еще не все, ибо вспышки света сопровождались ужасающим шумом, похожим на гром или грохот рушащихся деревьев. Наконец, тоннель позади, и... О, силы небесные! Мы стояли в третьей пещере, футов пятьдесят в длину и высоту, и тридцать в ширину. Она была, как ковром, услана тончайшим белым песком, и стены здесь были гладкие. Пещера была не такая темная, как предыдущие, ее заполняло мягкое розоватое сияние. Трудно вообразить себе что-либо более прекрасное. Вначале, однако, мы не видели вспышек и не слышали громоподобного шума. Пока мы рассматривали эту удивительную картину, недоумевая, откуда струится розовое сияние, случилось нечто, вселяющее одновременно страх и восхищение. В дальнем конце пещеры Послышался громовой, скрежещущий звук. Звук этот наводил такой ужас, что мы все задрожали, а Джоб рухнул на колени. И в тот же миг там появилось огненное облако, или, вернее, огненный столб, многоцветный, словно радуга, и ослепительный, словно молния. Примерно секунд сорок... Он ярко пылал и грохотал, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, затем мало-помалу ослабел и прекратился, одновременно куда-то исчезло и пламя, оставив после себя все то же розовое свечение. — Подойдите ближе. ближе — Ближе! — закричала Айша ликующим голосом. — Вот он! источник жизни, ее сердце, бьющееся в груди всего мира. Вот она, субстанция, дарующая энергию всему живому. Вот он, дух, без которого наша земля остынет и умрет, подобно луне. Подойдите ближе, омойтесь в живом огне и ваша убогая суть обретет истинную жизнь во всей ее девственной силе. Не ту жизнь, что сейчас еле тлеет в вашей груди, профильтрованная через тысячи промежуточных существований, а ту, что бурлит здесь, в источнике и гнездилище земного бытия. Следом за ней... Мы прошли сквозь розоватое свечение в вглубь пещеры, пока не достигли места, откуда вырвалось пульсирующее пламя. Мы все чувствовали прекрасное дикое одушевление, такую необыкновенную в своем великолепии полноту жизни, по сравнению с которой наибольшие приливы энергии, что мы когда-либо испытывали, казались незначительными ничтожными, То было воздействие пламени, хотя само оно и исчезло, его невидимая эманация продолжала на нас влиять, мы ощущали себя могучими исполинами, стремительными орлами. Здесь мы и стояли, переглядываясь в этом дивном свечении и громко смеясь. Смеялся даже Джоб впервые за всю эту неделю. У всех нас было необыкновенно легко на сердце. Ум переполняло божественное опьянение. Я ощущал в себе разнообразные гениальные способности. Я мог бы говорить белым стихом, не менее прекрасным, чем Шекспир. Меня осеняли всевозможные великие идеи. Мой дух как будто бы сбросил с себя тяжкие оковы плоти и свободно парил на недосягаемой прежде высоте. Описать мои ощущения было невозможно. Во мне ключом била жизненная сила, клокотала невероятная радость. Мысли получили небывалую тонкость и глубину. Я как будто переродился. Моё «я» обрело неожиданное величие и все пути возможного были открыты для шагов реальности. Пока я радовался замечательной энергии моего новообретенного «я», откуда-то издали донесся устрашающий гул. Гул становился все громче и громче. И, наконец, обратился в грохот и рев, который воплотил в себе все самое ужасное и в то же время великолепное, что только может быть в звуке. Грохот и рев все ближе и ближе, совсем уже рядом, и кажется, будто это катится колесница грома, влекомая конями молнии. И неожиданно перед нами возникло ослепительно яркое, многоцветное облако. Оно медленно поворачивалось, а затем, сопровождаемое все теми же громовыми раскатами, удалилось неизвестно куда. Мы все были так потрясены этим поразительным зрелищем, что опустились на колени и спрятали лица в песке. Только она продолжала стоять, простирая руки к огню. — О, Каликрат! — сказала Айша, когда многоцветное облако скрылось. — Настал великий миг. Когда пламя снова вспыхнет перед нами, ты должен в него вступить. Сбрось все свои одежды, потому что пламя спалит их, хотя и не может повредить тебе. Ты должен простоять, сколько выдержишь. Старайся вобрать пламя в самую глубь сердца, подставляя ему все тело, чтобы ничего не потерять из даруемой им силы. Слышишь меня, Каликрат? «Я слышу тебя, Айша» ответил Лео: Я не трус, но признаюсь, что этот бушующий огонь внушает мне страх. Откуда мне знать, не сожёт ли он меня до тла, так что я утрачу не только свою бренную плоть, но и тебя. И всё же я готов исполнить твое желание, добавил он. Айша на минуту задумалась, затем сказала: В твоем опасении нет ничего удивительного. Скажи мне, Калликрат, если я в твоем присутствии вступлю в пламя и выйду из него невредимое, обретешь ли ты необходимую решимость? — Да, — ответил он, — я вступлю в пламя, даже если мне суждено погибнуть, и не откажусь от своего слова. — И я тоже! — вскричал я. «Что я слышу, мой Холли?» Она громко рассмеялась. «Ты же говорил, что не хочешь долголетия? Что заставило тебя переменить это решение?» «Не знаю», — ответил я, «но я испытываю непреодолимое искушение войти в огонь и жить долго». «Ну что ж», — сказала она, — «я вижу, в тебе еще сохранились проблески ума». Смотрите, сейчас я вновь омоюсь в живительном пламени. Может быть, я смогу стать еще прекраснее и удлинить срок моей жизни. Если нет, то со мной не произойдет ничего плохого. Есть и еще одна более важная причина, продолжала она после короткой паузы. Почему я хочу омыться в пламени? Когда я сделала это в первый раз, мое сердце было переполнено страстью и ненавистью к этой египтянке Аминартас. С того самого злополучного часа страсть и ненависть неизгладимо отпечатались на моей душе, тщетно я пыталась от них освободиться. Но теперь все иначе. Я счастлива. Ничто не нарушает чистоты моих мыслей. И так будет всегда. Вот почему, коликрат я собираюсь совершить вторичное омовение. Я хочу освободиться от всякой скверны и стать подобной тебе. И ты тоже, вступая в огонь, очисть твое сердце от зла. Будь в сладостном довольстве и спокойствии. Освободи крылья своего духа, углубись в божественное созерцание вспоминая поцелуй их своей матери сосредоточь свои мысли на высшем благе которое когда-либо парило в безмолствующих твоих снах ибо из семени того что ты есть сейчас в этот решительный миг произрастет твое грядущее бессмертное я готовься же готовься так Будто пробил твой последний час, и тебе предстоит переправа в страну теней, А не вступление через врата славы в царство новой прекрасной жизни. Готовься же, я говорю.